Глава сороковая. Нари. Они все бежали. Нари тащила за собой Али по темным дворцовым коридорам и думала только о том, чтобы оторваться на как можно большее расстояние от этого демона, в которого превратился Дара. Магия предков пульсировала в ее крови, оказывая беглецам помощь на каждом шагу. Лестницы вместе с их шагами поднимались выше, а узкие коридоры позади них сами собой замуровывались, заметая следы. В другое время Нари удивилась бы подобным вещам. Но Нари уже не была уверена, способна ли что-нибудь в Девабаде удивить ее. У Али начали заплетаться ноги. «Мне нужно остановиться», — выпалил он, тяжело опираясь на нее. Из разбитого носа капала кровь. «Там!» — он указал в конец коридора на неказистую деревянную дверь. «Держа кинжал наготове, Нари распахнула дверь, и они оказались в маленьком, втопленном в землю дворике с зеркальными фонтанами и яркими, как самоцветы, лимонными деревьями. Она захлопнула за ними дверь и опустилась на землю, чтобы отдышаться. Тут-то весь груз последних событий и обрушился на нее. Нари зажмурилась, но он все равно стоял перед глазами. Его страдальческие зеленые глаза – дымный вихрь волшебства и непреклонное выражение его лица прямо перед тем, как она обрушила на него потолок. «Дара!» «Нет, не Дара!» Овшин, которого она помнила, не мог быть тем мужчиной, что и огненное чудовище, зарубившее Мунтадир, которое принесло в Дэвабад только смерти. «А монтадир нари прижала кулак к рту, сдерживая рыдание. «Ты не можешь сейчас расклеиться!» Ее муж остался сражаться лицом к лицу с душегубцем, чтобы выиграть время для жены и брата. Нари почтит его жертву. Нельзя иначе. Рядом с ней Али упал на колени. Что-то медное блеснуло в ухе и привлекло ее внимание. «О боже, Али, дай сюда!» Нари потянулась к реликту, выдернула у него из уха и забросила в деревья. Она вздрогнула, с ужасом осознав, что реликт все это время был на Али. И если бы на пути им попался ядовитый пар, возьми себя в руки. Им с Али больше нельзя было ошибаться. Она тихонько дотронулась до его лба и взяла за плечо. «Сейчас я исцелю тебя». Али не ответил. Он даже не смотрел на нее. Он был в шоке. Лицо не выражало ни единой эмоции, его всего трясло. Нари закрыла глаза, Дотянуться до магии оказалось легче обычного, и разделяющая их пелена, эдакая покрывала солоноватой тьмы, которым укутали его мориды, немедленно спала. А там царил раздрай. Разбитый нос, потянутое плечо, глубокая ножевая рана в плече, два ребра сломаны, и это не считая бесчисленных порезов и укусов. Нари скомандовала ранам заживиться, и Али охнул и застонал, когда нос с хрустом встал на место. Ее целительные силы, дважды за сегодня отказавшие ей, выплеснулись ярким свежим потоком. Она отпустила Али, переутомившись. «Приятно знать, что я еще на что-то способна». Али, наконец, пошевелился. «Спасибо», — прошептал он и повернулся к ней. На его ресницах блестели слезы. «Мой брат». Нари энергично замотала головой. «Нет, Али, у нас нет на это времени. У нас нет на это времени», — повторила она, когда он отвернулся и закрыл лицо руками. «Девабад находится под угрозой. Твой народ под угрозой. Возьми себя в руки и продолжай бороться». Она коснулась его щеки, поворачивая лицом к себе. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Я не справлюсь в одиночку». Он сделал судорожный вдох, затем другой, Ненадолго зажмурился. Когда он снова открыл глаза, в их глубине читалась решимость. «Расскажи мне, что тебе известно». «Каве выпустил какой-то ядовитый пар, похожий на тот, которым тебя чуть не отравили на перу. Он распространяется мгновенно и притягивается к реликтам Гизири. Так был убит твой отец». Закончила она чуть тише. Али передернула. «Яд до сих пор опасен?» Он быстро распространяется. Мы нашли по меньшей мере три дюжины убитых. При этих словах Али резко выпрямился. Зейнаб. Она цела, успокоила Нари. И она, и Акиса. Они отправились предупредить всех в секторе Гизири и Цитадели. Цитадель. Али прислонился к стене. Нари, Цитадель Пала. Что значит «пала»? На нас напали первыми. Озеро. Оно вздыбилось, как какой-нибудь зверь. Примерно как тот случай, произошедший с вами на Газани во время вашего путешествия в давабат Оно опрокинуло башню цитадели и разворотило весь комплекс. Большинство стражников мертвы. Он задрожал, и на лбу у него выступили серебристые капли жидкости. Я очнулся в озере. — В озере? — переспросила Нари. «Думаешь, в этом замешаны мариды? «Я думаю, мориды ушли. Я не слышу их присутствие», — пояснил он, постучав себе по голове. «И проклятие озера было снято». Впрочем, все это не имеет значения. На тех, кто не утонул, напали гули и лучники. Мы были на берегу, когда Ифрит схватил меня, но оставалось нас меньше двух дюжин. Его глаза снова наполнились горькими слезами. Ифрит убил Любайда». Нари отшатнулась. Две дюжины выживших. В цитадели находились сотни, тысячи солдат. В дворце десятки Гезири все погибли в считанные минуты. Все, что о тебе говорят, правда, не так ли? Про квидзы про войну. Нари закрыла глаза. Но нет, ее сердце не было разбито. Всем телом она чувствовала решимость. Уже понятно, что Дев, которого Нари знала как Дару, исчез, если вообще когда-либо существовал. Нынешний Дара был тем самым овшином, бичом. Он принес войну на порог Девабада и объявил себя оружием в руках Нахид. Но он понятия не имел, с какой Нахидой только что связался. Нари поднялась на ноги. «Нам нужно забрать печать Сулеймана», — заявила она. «Только так мы можем победить их». Она посмотрела на Али и протянула ему руку. «Ты со мной?» Али тяжело вздохнул, но сжал ее руку и тоже встал с земли. «До победного». «Хорошо. Нам нужно найти тело твоего отца», заявила она, стараясь не думать о том, что придется сделать после. «Последний раз я видела его на террасе, куда ты водил меня смотреть на звезды. Значит, мы недалеко. Можем срезать путь через библиотеку». Он нервно провел рукой по бороде, а затем резко отдернул руку и стянул изумрудное кольцо с большого пальца. Али, подожди. Но Али сорвал его и отбросил, прежде чем Нари успела остановить его. Кольцо со звоном прокатилось по кафельному полу, и Нари с испугом замерла, как будто ожидая, что Али с минуты на минуту обратится в пепел. Но он оставался плотью и кровью и только глядел на нее с недоумением. «Что?» — спросил он. «Что?» — она всплеснула руками и подошла подобрать кольцо. «Что, если в этом кольце сохранилась частичка рабского проклятия, дурачина?» «Не сохранилось заверила ли «Они едва успели надеть его мне на палец, когда появились вы. Думаю, они как раз об этом спорили». «Спорили? Боже, как Нари надеялась на это! У нее в голове не укладывалось, чтобы Дара отдал Ифриту душу еще одного джинна» даже своего заклятого врага. «Все равно я лучше оставлю его у себя», сказала она, пряча кольцо в карман. «Она вытащила зульфикар, который неловко заткнула за пояс. А ты возьми это». Али чуть не вырвала от одного вида зульфикара, поразившего его брата. «Я буду сражаться другим оружием». Нари подалась вперед и вложила меч ему в руки. «Ты будешь сражаться тем, чем владеешь лучше всего». Она заглянула ему в глаза. «Пусть смерть Мунтадира не будет напрасной, Али!» Пальцы Али сомкнулись вокруг рукояти, и они двинулись вперед. Он провел ее через дверь, которая вела в длинный узкий коридор. Проход уводил их куда-то вниз, где воздух становился все холоднее, и парящие в воздухе магические огоньки шипели над головой, заставляя Нари нервничать. Они не произносили ни слова, но вскоре услышали грохот, и земля вокруг слегка задрожала. Али выставил руку, чтобы остановить ее, приложив палец к губам. Послышался характерный звук, как будто что-то тяжелое волокли по каменному полу где-то за их спинами. Нари насторожилась. Она услышала что-то еще, из за серебряной двери библиотеки в конце коридора раздался вскрик. «Может, найти другую дорогу?» прошептала она, еле ворочая пересохшим языком. Дверь распахнулась, и им навстречу выбежал сахрейнский ученый с бешеными глазами в пылающей мантии. «Захак! Захак!» Наря шатнулась от Али, и они прижались, каждой к противоположной стене, пропуская бегущего ученого. Жаром от его горящих одежд ей обожгло лицо. нари повернулась и открыла рот, собираясь окрикнуть его и попросить остановиться, и в этот самый момент увидела змея, сотканного из дыма, чье туловище по ширине едва пролезало в коридор. Ученый даже не успел закричать. Змей проглотил его целиком, обнажив сверкающие черные клыки, которые были длиннее руки Нари. На «Беги!» — закричала она, подтолкнув Али к библиотеке. Они побежали во весь опор, пока не достигли двери. Али захлопнул ее за ними, привалившись к металлу, когда змей врезался в нее с разлета, сотрясая дверную коробку. «Скажи своему дворцу, пусть он что-нибудь сделает», — прорычал он. Нари прижала ладони к узорным металлическим засовам так крепко, что даже поранилась. Она до сих пор в полной мере не освоила магию дворца. Казалось, у него был собственный разум, реагирующий на ее эмоции так, как считал нужным. «Защити меня!» — взмолилась она на Дивастийском. «Ничего не произошло». «Нари!» — закричал ли Его ноги заскользили по полу, когда змей снова ударился лбом в дверь. «Защити меня!» закричала она по-арабски, добавив несколько отборных ругательств, за которые Якуб сделал бы ей выговор. «Я приказываю тебе, черт побери!» Из-под ее ладони повалил дым, и вдруг серебро поплавилось и растеклось, спаивая дверь со стеной. Она повернулась и прислонилась к раме, тяжело дыша. Она распахнула глаза, Зверь размером со сфинкса несся по воздуху прямо на них. Это какой-то страшный сон, не иначе. Даже в зачарованном Девабаде звери из дыма, способные проглотить пол деревни, не летают просто так. Существо парило на четырех широких крыльях, вспышки алого огня мерцали под чешуей. У него была огромная клыкастая пасть, в которую поместилась бы целая лошадь и шесть лап с острыми когтями. На глазах у Нари змей взвыл, словно ища чего-то, и бросился на убегающего ученого. Змей вцепился в него когтями, а затем с силой швырнул об противоположную стену, вдохнув на него волной пламени. Кровь побелела, как полотно. «Это дракон?» Рядом с ней Али сглотнул. «Это, похоже, захак». Он встретился с ней испуганным взглядом. «Обычно они не такие большие». «Ого!» выдохнула Нари. Захак снова взвыл и поджег Лекторий совсем рядом с ними, и оба подпрыгнули. Али трясущимся пальцем указал на ряд дверей на противоположной стороне просторной библиотеки. «Там есть книжный лифт. Он как раз подает книги в нужный нам павильон». Нари смерила глазами расстояние. Они находились на высоте нескольких этажей, а в библиотеке царил полный хаос — Лабиринт сломанной горящей мебели, по которому носились джинны и Захак, готовые гнаться за любой движущейся мишенью. «Эта тварь убьет нас. Стой!» — сказала она, схватив Али за запястье, когда он бросился к молодому песцу, которого только что схватил Захак. «Выбежишь туда сейчас и больше никому не поможешь». Треск привлек ее внимание. Змей все еще ломился в забаррикадированную дверь, и металл уже начал поддаваться. «Вас в цитадели не готовили к битве с гигантскими монстрами из дыма и пламени?» Али пристально смотрел на восточную стену. «В цитадели нет», — он призадумался. «То, что ты сделала с потолком, думаешь, сможешь повторить это со стеной?» «Ты хочешь, чтобы я разрушила стену библиотеки?» — уточнила Нари. «За стеной течет канал. Я бы мог попробовать с помощью воды из его русла погасить эту тварь. Объяснил он, когда Захак пролетел в опасной близости от них. «Воды? Как ты собираешься управлять?» Она замолчала, вспомнив, как он призвал свой Зульфикар во время поединка с Дарой. Нари заметила виноватое выражение в его лице. «Ты ведь говорил мне, что Мариды ничего с тобой не сделали». Он застонал. «Мы можем отложить эту ссору до лучших времен». Нари бросила прощальный грустный взгляд на книжные полки у Восточной Стены. «Если мы выживем, виноват в уничтожении стольких книг будешь ты». Она глубоко вдохнула, пытаясь сосредоточиться на магии дворца, как это получилось у нее тогда в коридоре. Тогда она была охвачена яростью и горем из-за Мунтадира, что и дало выход ее силам. В дальнем углу библиотечного зала на втором этаже – Ее внимание привлекла группа ученых, спрятавшихся за перевернутым столом. Ни в чем не повинные мужчины и женщины, многие из которых носили ей книги и терпеливо обучали истории Девопада. Этот дворец стал для нее домом, а теперь ее дом был полон мертвецами, которых она не смогла защитить. И будь она проклята, если позволит какому-то захаку лишить жизни еще хоть кого-нибудь из тех, кто находился в ее владениях. Кожа покрылась мурашками, магия начала закипать в крови, дразня ее разум. Нари резко вдохнула, почти чувствуя на языке привкус древнего камня. Она ощутила канал, его холодную воду, гладившую толстые стены. Али вздрогнул, словно она коснулась его. «Это ты?» Он посмотрел на нее глазами, вновь подернутыми темной мысленистой поволокой. Она кивнула, мысленно ощупывая стену. Она вдруг поняла, что напоминает ей этот процесс. Это было похоже на то, как она ощупывала артритный позвоночник в поисках слабых мест, а их здесь было много. Библиотека была построена более двух тысячелетий назад. Змеистые корневища пробивались сквозь крошащиеся кирпичи, ручейки воды, как цепкие щупальца, подтачивали камень. Она потянула за них, расшатывая слабые места». Наря почувствовала, как задрожала стена, а с обратной стороны забурлила вода. «Помоги мне!» Она схватила Али за руку. Прикосновение к его коже, холодной и неожиданно липкой, отозвалось ледяными искрами где-то в позвоночнике. Стена задрожала. Наря увидела, как вода с трудом пробивается внутрь и продолжила расшатывать камень. Сначала образовалась небольшая течь и вскоре буквально через один удар сердца Целая секция стены рухнула, разлетевшись обломками кирпича и брызгами воды. Глаза Нари распахнулись. Если бы она так не переживала за свою жизнь и за то, что бесценные фолианты вскоре будут уничтожены, она бы согласилась, что внезапное появление водопада высотой в несколько этажей посреди библиотеки — зрелище поистине необычное. Вода падала на пол, подхватывая вспененным потоком обломки сломанной мебели — Брызги задели Захака, подлетевшего слишком близко. Он взвыл, опаляя огненным дыханием клокочущую воду. Али ахнул и отпрянул, как будто огонь причинил ему физическую боль. Это привлекло внимание Захака. Зверь резко развернулся в воздухе и полетел прямо на них. «Шевелись!» Нари схватила Али и отдернул его в сторону как раз в тот момент, когда Захак испепелил книжный шкаф, за которым они прятались, «Прыгай!» И они прыгнули. Холодная вода быстро прибывала, а Нари все пыталась встать на ноги, запутавшись в мокрой юбке. Али утянул ее с головой под воду, как раз когда в них устремился еще один огненный шлейф. Нари вынырнула лавя ртом воздух и уворачиваясь от проплывающей мимо деревянной балки. «Черт возьми, Али, ты заставил меня разрушить мою библиотеку! Сделай что-нибудь!» Али встал лицом к Захаку. Он двигался с умопомрачительной грацией, и капли воды липли к его коже, как мёд. Он поднял руки, не сводя глаз с летящего на них Захака. Водопад взвился в воздух и будто плетью, с оглушительным свистом, хлестнул по воздуху и разрубил Захака надвое. Облегчение было недолгим. Али покачнулся, привалившись к наре. «Дверь!» — выдавил он, когда она направила на него очередную порцию целебной магии. «Дверь!» Они двинулись дальше, торопясь как можно быстрее перейти в брод, образовавшуюся вдруг реку. И вот когда до двери было уже рукой подать, Нари потянулась к ручке. Но тут в дверь вонзился целый букет стрел, едва не задев ее руку. о Сулеймана!» Нари резко обернулась. Полдюжины всадников на дымчатых конях въехали в библиотеку через главный вход, держа в руках серебряные луки с заправленными в них стрелами». «Уходим!» Алир рывком распахнул дверь и втолкнул ее внутрь. Захлопнув ее за ними, он забаррикадировался, свалив под дверью всю мебель, что попадалась под руку. Нари пыталась отдышаться. Они вошли в маленькую, идеально круглую комнату. Она напоминала колодец, а ее потолок исчезал высоко в темноте. Тонкая металлическая лестница поднималась спиралью вокруг двух колонн, светившихся мягким янтарным светом. Среди всего этого путешествовали корзины с книгами и свитками. Одна колонна поднимала их, в то время как другая опускала. Али кивнул на лестницу. Она ведет прямо к павильону. Он вынул из ножен зульфикар. «Готова?» нари глубоко вздохнула, и они начали подъем. Ее сердце заходилось в бешеном ритме от каждого дребезжащего скрипа. Казалось, прошло несколько часов, хотя на самом деле всего несколько минут — прежде чем они остановились перед небольшой деревянной калиткой. «Я слышу голоса», — прошептала она. «Похоже на девастийский». Он прижал ухо к двери. «Их там не меньше трех», — тихо согласился он. «А я гарантирую, что Овшин хорошо обучил своих солдат». Нари пораскинула мозгами. «Возьми меня в заложники». Али посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Прошу прощения», — Она бросилась ему в руки и подвела его ханжар к своему горлу. «Просто подыграй!» — прошепела она. «На чего-нибудь об поклонниках и грехе. Твое отношение к моим соплеменникам хорошо известно всем». Она пинком распахнула дверь, прежде чем он успел что-либо сказать, и потащил его за собой. «Спасите!» — жалобно простонала она по девастейски Девы обернулись и уставились на них. Их действительно было трое, и все они были одеты в одинаковую темную форму и вооружены до зубов. Они вполне могли оказаться учениками дары. Один из них, например, менее чем за секунду успел прицелиться в них из лука. К счастью, кавы нигде не было видно. «Опустите оружие!» — умоляла она, извиваясь под рукой Али. «Он убьет меня!» Али вжился в роль даже слишком, как показалось Нари, и, прижав кинжал к ее шее, прорычал. «Опускайте оружие, огнепоклонники», — приказал он. «Живо? Или я порежу вашу драгоценную бану нахиду Ближайший к ним Дев ахнул. «Банунари?» — спросил он, широко раскрыв черные глаза. «Это действительно ты?» «Да», — всхлипнула она. «А теперь опустите оружие». Они неуверенно переглянулись, и лучник быстро опустил лук. «Опускай», — приказал он. «Это дочь Бануманижи». Двое других немедленно подчинились. «Где мой отец?» «Спросил Али. Что вы с ним сделали?» «Ничего, пескоплав», сплюнул другой Дев. «Почему бы тебе не отпустить девушку и не сразиться с нами как мужчина? Мы бросили тела слуг твоего отца в озеро, но ты еще можешь составить компанию папочки». Дев отступил в сторону, чтобы показать мертвого короля, и Нари в ужасе отпрянула. Тело Гасана было изуродовано, кровавые следы от сапог запятнали его одежду, драгоценности и королевский тюрбан были сорваны. Его остекленевшие серые глаза с медным отливом смотрели в ночное небо, его лицо было покрыто кровью. Али резко отпустил ее, и его лицо исказило ярость, не похожая ни на что». Он бросился на солдат, и прежде чем она успела отреагировать, его Зульфикар вспыхнул пламенем. Девы двигались быстро, но не могли сравниться со скоростью убитого горем принца. С криком он пронзил дерзевшего ему Дева, выдернул клинок и отскочил назад, чтобы обезглавить лучника, который узнал Нари. И в эту минуту Нари словно вернулась обратно в ту ночь на корабле. Тогда она своими глазами увидела, на что действительно способен Дара когда он прорывался сквозь оцепление, словно смертоносное оружие, которому были нипочем кровь, крики и жестокое насилие, царившее вокруг. Она в ужасе уставилась на Али. Сейчас в этом разъяренном воине она не видела ничего от принца-книгачея, который был слишком застенчив, чтобы встретиться с ней взглядом. Так вот, как это начинается. Неужели именно так пропал Идаро, навсегда утратив свою душу. Когда он стал свидетелем истребления своей семьи и своего племени, его разум и тело превратились в оружие ярости и отчаяния. Так вот, как он был превращен в монстра, который вершит такое же насилие над новым поколением джиннов. И все же Нари сама бросилась вперед, когда последний Дев поднял меч, готовясь нанести удар. Нари схватила мужчину за руку и тот потерял равновесие, повернувшись, чтобы посмотреть на нее. Али вонзил Зульфикар ему в спину. Нари отступила на шаг, поднеся руку к рту. В ушах звенело К горлу подкатил ком. «Нари!» Али обхватил ее лицо ладонями. У него у самого лицо стало мокрым от крови ее соплеменников. «Нари, посмотри на меня! Ты ранена?» Вопрос показался ей нелепым. «Нет, Нари не была ранена». Ее город рушился, а самые дорогие ей люди умирали или перевоплощались в монстров, которых она не узнавала. Вдруг ей больше всего на свете захотелось убежать, сбежать по лестнице вниз и выбежать из дворца, сесть на лодку, на лошадь, на что угодно, лишь бы перенестись в тот момент жизни, когда она еще не спела обрядовую песню на родном девастийском языке. «Печать. Заберите печать» а потом уж будете разбираться с этим». Она вырвалась из его объятий, вынула кинжал и на автомате двинулась к телу Гасана. Али последовал за ней, опустившись на колени рядом с отцом. «Я должен был быть здесь», — прошептал он. Слезы навернулись ему на глаза, и знакомые черты ее старого друга вернулись в его облик. «Это все моя вина». Он отвлекся на мои мятежные настроения и не мог ничего предвидеть». Нари не ответила. Она не могла его ничем утешить. Вместо этого она разрезала кровавую деждашу Гасана прямо у того на груди. Али попытался остановить ее. «Что ты делаешь?» «Мы должны сжечь его сердце», — сказала она дрожащим голосом. «Кольцо восстановится из пепла». Али оттернул руку, как будто обжегся. «Что?» Ей удалось наскрести в душе немного сострадания, чтобы смягчить голос. Я сама все сделаю. Между нами говоря, у меня больше опыта в изъятии органов из организма. Судя по его виду, Али было нехорошо, но не стал спорить. Спасибо тебе. Он отодвинулся, положил голову отца себе на колени, закрыл глаза и начал тихо молиться. Нари позволила тихим арабским словам окунуть ее в привычные воспоминания о Каире. Она ловкими движениями вскрыла грудную клетку Гасана, Крови было не так много, как она ожидала, возможно, потому что он уже потерял слишком много. Впрочем, это не имело значения. На сегодня Нари видела достаточно крови. Она боялась, что это пятно никогда полностью не исчезнет из памяти. Тем не менее, работать было тяжело, да и Али был готов упасть в обморок к тому времени, когда Нари наконец погрузила руку в грудь Гасана. Ее пальцы сомкнулись вокруг его неподвижного сердца. Не кривя душой, Нари была вынуждена признаться, что почувствовала мрачное удовлетворение. Тиран, который играл чужими жизнями, как пешками, на игровом поле, тот, кто заставил ее выйти замуж за своего сына, потому что ее родная мать отказала ему, тот, кто угрожал жизни ее брата и не один раз. В ладони непроизвольно заплясал заколдованный цветок огня. Нари быстро высвободила руку, но сердце уже превратилось в пепел. А в руке она сжимала что-то твердое и горячее. Нари разжала пальцы с бешено колотившимся сердцем. «Кольцо!» С печатью пророка Сулеймана. «Кольцо, чьей силы было достаточно, чтобы изменить весь мир и обречь их народы на вечную войну», блестело в ее окровавленной ладони. Али ахнул. «Боже, это оно?» Нари испустила судорожный вздох. Учитывая обстоятельства, она уставилась на кольцо. В качестве украшения оно не произвело на Нари особого впечатления. Не было ни причудливых самоцветов, ни тонкого золота. Лишь одна невзрачная черная жемчужина венчала толстое тусклое золотое кольцо. Нари не знала, что такое возможно, но на поверхности жемчужины была аккуратно вырезана... Восьмиконечная звезда Сулеймановой печати. Вокруг были выгравированы крошечные символы, которые она не могла прочитать. Она дрожала и могла поклясться, что кольцо вибрировало в ответ, пульсируя в такт с ее сердцем. Она не хотела иметь с этим ничего общего. Нарисунула его Али. «Бери». Он отпрыгнул назад. «Ни в коем случае. Это принадлежит тебе. Но ты... Ты следующий в очереди на трон». «А ты потомок анахид!» Али сомкнул ее пальцы вокруг кольца, хотя Нари увидела вспышку сожаления в его глазах. Сулейман преподнес его твоей семье, а не моей. Нежелание брать кольцо было так велико, что граничило с отвращением. «Я не могу», — прошептала она. «Я не анахид, Али. Я мошенница из Каира». «А Каир...» Предупреждение Мунтадиры промелькнуло у нее в голове. Он сказал, что кольцо не может покинуть Девабад. «Я не имею права прикасаться к тому, что принадлежало пророку». «Нет, имеешь!» — в его взгляде появилась горячность. «Я верю в тебя!» «Кто ты?» — фыркнула она. «Твоя вера меня никак не характеризует. Я не хочу этого!» — выпалила она, и внезапно все стало чертовски ясно. «Если я возьму это кольцо, то окажусь в ловушке. Я никогда больше не увижу свой дом». Али, понимающе посмотрел на нее. «Твой дом здесь?» Дверь с грохотом распахнулась. Наря была так сосредоточена на борьбе, разворачивающейся в ее сердце, что не слышала, как кто-то подошел. алина натянула отцовскую мантию, прикрывая жуткую дыру в груди, и Наря сделала шаг назад, сунув кольцо Сулеймана в карман, как раз перед тем, как ворвалась группа девов Они резко остановились. Один взмахнул кулаком, когда увидел перед собой мертвого короля и окровавленных молодых людей у его ног. «Он здесь!» — крикнул он на Дивастийском, обращаясь к лестнице. «Вместе с парой джиннов!» «С парой джиннов!» «Да», — подумала Нари. «Сейчас она мало чем отличается от них». Она поднялась на дрожащих ногах. «Я не джинн!» заявила она, когда появились еще двое воинов. «Я, Бану Нари, Энахит, и вы немедленно опустите оружие». Мужчина не ответил. Не успели они произнести ее имя, как в дверь вошла хрупкая фигура. Это была Дева, и женщина не сводила глаз с Нари. Одетая в темную военную форму, она являла собой впечатляющее зрелище. Шелковая черная чедра скрывала ее голову под серебряным шлемом, Стальной меч с окровавленным лезвием был вдет за широкий черный пояс. Она сдернула ткань с лица, и Нари чуть не обомлела. Она как будто увидела в ней себя через несколько десятилетий. «Нари», — прошептала черноглазая женщина, как будто любуюсь ей. Она сложила ладони домиком. «Дитя мое, как давно я не видела твоего лица». Женщина подошла ближе, не отрывая взгляда от Нари. Сердце Нари бешено колотилось, голова кружилась, запах горящего папируса и крики по-арабски, мягкие руки, крепкие объятия и вода, хлынувшая ей в лицо, воспоминания, которые не имели смысла. Спохватившись, Нари заметила, что ей стало тяжело дышать, и на глаза по непонятной причине навернулись слезы. Она подняла кинжал. «Не подходи». На нее тут же... Казались нацелены четыре лука. Нари отступила назад, чуть не споткнувшись о каменный парапет, и Али поймал ее за запястье, не дав ей потерять равновесие. Парапет здесь был низким. Высота каменной кладки доходила всего лишь до колена, и только он и удерживал ее от падения в озеро. «Прекратить!» Приказной тон женщины разрезал воздух, как удар хлыста, совсем не похожий на тот вкрадчивый голос, которым она говорила с Нари. «Прекратить!» «Вы ее пугаете!» Она посмотрела на воинов и кивнула в сторону двери. «Оставьте нас!» «Но, госпожа, овшин разозлится, если узнает!» «Ты принимаешь приказы от меня, а не дара хауша Нари оставалось только поразиться скорости, с которой они ретировались. В мгновении ока они были таковы, Нари только услышала топотых шагов по лестнице. Али наклонился к ней. «Нари!» «Кто это?» – прошептал он. «Я не знаю», – выдавила она. Она также не знала, почему интуиция, служившая ей верой и правдой в Каире, буквально вопила ей о том, чтобы делать отсюда ноги. Женщина с видом полководца смотрела вслед уходящим воинам. Она закрыла за ними дверь, после чего уколола палец об острый выступ на металлической решетке. Ранка тут же срослась, заживая на глазах. «Ты Нахида!» — ахнула Нари. «Да», — ответила женщина. Тихая грустная улыбка заиграла на ее губах. «Ты такая красавица!» — добавила она, принимаясь снова разглядывать Нари. «Марида-маридами, а у тебя все-таки его глаза». Я так и знала. Ее лицо стало печально. «А ты знаешь, ты помнишь меня?» Нари вообще начала сомневаться в том, что именно она помнит. Вряд ли, не знаю. Она чувствовала, что не должна ни в чем признаваться женщине, которая командовала войском, атаковавшим дворец. Но тот факт, что она якобы была Нахидой, не очень-то помогал Нари трезво мыслить. «Кто ты?» Все та же грустная улыбка и взгляд женщины, которая слишком многое перенесла на своем веку. «Меня зовут Манижа». Это было немыслимо и вместе с тем так очевидно. Имя угодило Нари в самое сердце. «Манижа». Али ахнул. «Манижа», — повторил он. «Твоя мать?» «Да», — ответила Манижа на джинском. Она только сейчас, казалось, поняла, что с ними был еще и Али, впервые оторвав взгляд от Нари. Ее темные глаза изучали принца, — задержавшись на Зульфикаре. Она удивленно моргнула. «Это сын Хацет?» спросила она у Нари, переходя на Дивастийский. «Принц по имени Ализейд?» Она нахмурилась. «Ты должна была ждать в лазарете Снизрин. Почему ты с ним?» Нари открыла рот, все еще не веря происходящему. манижа Моя мать!» Это казалось еще более странным, чем воскрешение дары из мертвых. Она на силу ответила. «Он? Он мой друг!» Ответила она неловко первое, что пришло ей в голову. Едва ли имело смысл признаваться, что они хотели выкрасть печать Сулеймана. «А вот что ты здесь делаешь?» Спросила она, чувствуя, как к ней возвращается способность мыслить. «Мне сказали, что ты умерла. Кава говорил, что тебя убили». «Несколько десятилетий назад, и что он нашел твой труп?» Манижа посерьезнела. «Ложь во спасении, и я молюсь, что ты когда-нибудь простишь его. Мариды забрали тебя, когда ты была совсем малютка. Я боялась, что потеряла тебя навсегда. Когда я узнала, что ты попала в руки Гасана и представила, через что тебе пришлось пройти... Мне так жаль Нари». Она шагнула вперед, словно хотела взять Нари за руку, но остановилась, когда Наря отпрянула. «Но я обещаю тебе, теперь ты в безопасности». «В безопасности», — эхом отозвалось в ее голове. «Моя мать. Мой брат Дара». За несколько часов Наря перестала быть последней Нахидой и обзавелась целой семьей родственников, которые затевали снова созвать совет, да еще с проклятым овшином в придачу. Ее глаза стали влажными». Постоянное одиночество, которое она носила под сердцем, переполняло ее так, что дышать удавалось с трудом. Это же невозможно! Но перед ней были суровые факты. Кто, как не Нахида, способен создать яд, несущий смерть племени Гизири? Кто еще, как не Бану Нахида, по слухам, самый могущественный Нахида за многие века, сможет вернуть дару из мертвых, подчинить его себе полностью, Кольцо с печатью Сулеймана прожигало карман. Это был единственный шанс Нари, потому что, чтобы не говорила эта женщина, Нари не верила, что они на одной стороне. Она сказала Монтадиру правду. Она не может быть на стороне того, кто жертвует жизнями стольких невинных людей. Маниша подняла руки. «Я не причиню тебе вреда», – осторожно сказала она. Она переключилась на джинский и холодным тоном обратилась к Али. «Опусти оружие. Сдайся моим солдатам, и ты не пострадаешь». На это она получила предсказуемый ответ. Глаза Али вспыхнули, и он поднял Зульфикар. «Я не сдамся женщине, по приказу которой истребляют мой народ». «Тогда ты умрешь», — просто сказала Манижа. «Ты проиграл, алькахтани Постарайся спасти тех, кто остался. У тебя есть сестра». Она сейчас во дворце, и мать, с которой мы были знакомы, она в тантре, не так ли? Знаешь, меньше всего мне хотелось бы доставлять женщине весть о смерти ее детей». Али усмехнулся. «Ты хочешь сделать нас своими пешками?» Он вызывающе поднял подбородок. «Да я лучше умру». Нари не сомневалась, что это правда. И не сомневалась, что большинство выживших Гизири разделяют его убеждения. В таком случае им нужно было поскорее убираться с этой проклятой стены и бежать от Манижи подальше. Надень кольцо, дурак. Нет, если Манижа бросится к наре, она сама сунет руку в карман и присвоит печать Сулеймана себе. А потом? Вдруг у нее не получится сделать это правильно? Наверняка пророческое кольцо с магическими свойствами предполагает какую-то инструкцию. Тогда Нари и Али так и останутся торчать здесь в компании мстительной Банунахиды, окруженной стаей воинов. Нари встала между Али и Манижей. «И это все, что тебе нужно?» — спросила она. «Если мы уступим тебе, ты остановишь распространение яда?» Манижа развела руками, подходя ближе. «Ну, конечно!» Она снова перевела взгляд на Нари, «Но мне не нужна твоя капитуляция, дочь. Зачем мне это?» Она сделала еще шаг, но замерла, увидев тело Гасана. С изменившимся выражением она вгляделась в его лицо. «Знак Сулеймана исчез со скулы», — Нари посмотрела на него. Манижа не ошиблась. Черная татуировка, некогда украшавшая лицо Гасана, исчезла. «Вы забрали печать?» — требовательно спросила Манижа. Ее голос изменился и уже почти не скрывал жадного интереса за ее речами. «Где она?» Когда никто ей не ответил, она поджала губы, точно раздосадованная их неповиновением. Ее выражение лица сейчас можно было назвать почти материнским. «Пожалуйста, не заставляйте меня повторять дважды». «Ты не понимаешь», — не выдержал Али. «Мне все равно, кем ты себя называешь. Ты чудовище!» «Ты привела гули ефритов в наш город на своих манижа щелкнула пальцами раздался громкий щелчок и али вскрикнул и упал схватившись за левое колено али нари обернулась и потянулась к нему если ты вздумаешь его лечить я сломаю ему шею бесстрастная угроза повисла в воздухе и нари испуганно опустила руку прости меня сказала манижа как будто искренне «Я хотела, чтобы наша первая встреча прошла совсем не так, но я не позволю тебе встать у меня на пути. Слишком долго я это планировала». Она снова посмотрела на Али. «Не заставляй меня пытать его у тебя на глазах. Кольцо. Живо. У Али его нет». Нари сунула руку в карман, нащупала там два кольца, но вытащила только одно – Она положила кулак на воропед и подцепила кольцо пальцем, болтая им прямо над озером. «И если ты не хочешь провести следующее столетие в поисках этой вещицы, оставь его в покое!» Манижа отстранилась, изучая Нари. «Ты не сделаешь этого?» Нари вскинула бровь. «Ты меня не знаешь?» «Нет, знаю!» Голос Манижа звучал умоляюще. «Нари, ты моя дочь!» «Неужели ты думаешь, что я не расспрашивала о тебе каждого встречного довобатца? Сам Дара не может перестать говорить о тебе. Ты храбрая, ты умная, на редкость преданная, опасная вещь в нашем мире», добавила она осторожно, «показывать свои чувства». Гасан своими жестокими методами накрепко вбил мне в голову эту простую истину. Нари не знала, что сказать». Упоминание о Даре подействовало как соль на рану, но она чувствовала, что мать читает ее, оценивая каждый ее вздох. Али все еще стискивал колено, тяжело дыша от боли. Мать подошла ближе. «Гасан сделал это и с тобой, не так ли? Только так он может контролировать таких женщин, как мы с тобой. Я знаю тебя, Нари. Я знаю, каково это. Иметь амбиции, быть лучшей среди лучших» но глушить в себе эти амбиции, потому что мужчины, которые ничего из себя не представляют, запугивали и угрожали тебе в городе, где ты чувствуешь себя чужой. Я слышала о невероятных успехах, которых ты добилась всего за несколько лет. Если ты научишься всему, чему я могу научить тебя, ты станешь богиней. Тебе больше никогда не придется прятать взгляд. Они посмотрели друг на друга, и Нари не могла отрицать, что ее сердце переполняет грусть. Она вспомнила, сколько раз кланялась Гасану, когда тот сидел на троне ее предков. Как Мунтадир отверг ее мечты о больнице, снисходительный тон кавы в храме. Дымчатые путы, которыми Дар посмел связать ее. Магия, которая в ответ разбушевалась в ее крови. Нари глубоко вздохнула. «Это мой дом». «Почему бы нам не пойти на компромисс?» предложила она. «Ты хочешь, чтобы Нахиды снова стали главными?» «Ладно, я Нахида. Я возьму печать Сулеймана. Мне будет проще договориться о мировой, чем женщине, которая покинула свое племя и вернулась только для того, чтобы учинить геноцид другого». Манижа насторожилась. «Нет», — ответила она, — «тебе нельзя». «Почему бы и нет?» — спросила Нари. «Речь идет о том, что лучше для девов не так ли?» «Ты не поняла меня, дочь моя», — ответила Манижа, и Нари мысленно выругалась, потому что, как она не раскручивала ее, ничто в лице этой женщины не выдавало ее мыслей. «Ты не можешь взять печать сама, потому что ты нечистокровная дева Ты шафитка Нари. В тебе течет человеческая кровь. Нари молча уставилась на нее. Только после этих слов, сказанных со всей серьезностью, Нари окончательно поняла, что женщина, стоящая перед ней, действительно ее мать. Эта тайна была известна только Гасану. Правда, по его словам, печать Сулеймана в любом случае сделала бы тайное явным. — Как это шофитка? — удивился Али, все еще сидя на земле. Нари не ответила, не знала, что отвечать. «Все в порядке», — мягко заверила ее Манижа, когда она подошла ближе. «О таком никому и не нужно знать. Суть в том, что ты не можешь взять печать. Магия убьет тебя. Ты просто недостаточно сильна», — Нари отпрянула. «Я вполне сильна, чтобы использовать магию на хит». «Но достаточно ли, чтобы владеть печатью Сулеймана?» — не сдавалась Манижа. «Быть владелицей артефакта, изменившего наш мир!» Она покачала головой. «Это разорвет тебя на части, дочь моя!» Нари замолчала. «Она лжет!» «Точно лжет!» «Но как ни крути, Мани же зародила в ее душе зерно сомнения!» «Нари!» Позвала Ли. «Нари, посмотри на меня!» Она так и сделала, не в силах стряхнуть оцепенение Это было уже слишком. «Она лжет!» В самом Сулеймане текла человеческая кровь. «Сулейман был пророком», — вмешалась Маниша, убедительно и бессердечно повторяя слова самой Нари. «И никто не просил тебя вмешиваться в дела на хит, джинн. Я провела больше времени, чем ты живешь, вычитывая всю литературу, где когда-либо упоминалось кольцо с печатью. И все они сходятся в этом вопросе». «Как удобно для тебя», — парировал он. Он умоляюще посмотрел на Нари. «Не слушай ее! Возьми! Ах!» Он вскрикнул от боли и отдернул руки от сломанного колена. маниже снова щелкнула пальцами, и рука Али дернулась к ханджару на поясе. «Что ж, что ты со мной делаешь?» Воскликнул он, когда его пальцы стали ломаться на рукоятке. Под изодранными рукавами напряглись мышцы запястья, Дрожащими судорожными движениями руки Али высвободил ханжар. Боже, и все это вытворяла Манижа? Даже не прикоснувшись к Али? Инстинктивно Нари попыталась воспользоваться магией дворца. Ни один камень не успел даже задрожать, прежде чем связь с дворцом резко оборвалась. Она ощутила эту потерю, как физический удар. Ее знобило. «Не надо, дитя», — предупредила Манижа. У меня гораздо больше опыта, чем у тебя. Она сложила руки домиком. Я не хочу этого делать. Но если ты сейчас же не отдашь кольцо, я убью его. Ханжар уперся в горло Али. Он задергался, под челюстью выступила струйка крови. Его глаза блестели от боли, по лицу струился пот. Нари застыла в ужасе. Она чувствовала, как магия манижи, обволакивает ее, щекочет нервные окончания ее пальцев. Нари не была способна ни на что подобное. Она и не знала, как бороться с кем-то, способным на что-то подобное. Но она прекрасно знала, что не может отдать ей печать Сулеймана. Мани же снова заговорила. Они уже проиграли. «Мы победили. Ты победила, Нари. Отдай кольцо». «Никто никогда не узнает, что ты шафитка «Займи свое законное место, как моя дочь. Твой брат будет рядом с тобой. Приветствуйте новое поколение девов в качестве новых законных правителей Дэвабада. Рядом с мужчиной, который любит тебя». Нари лихорадочно соображала. Она не знала, кому верить. Но если Мани же права, если Нари умрет от того, что воспользуется печатью, Али тоже долго не протянет. И тогда некому будет остановить женщину, которая только что убила тысячи людей, чтобы получить контроль над самым мощным артефактом в их мире». Нари не могла так рисковать. Она также знала, что и сама была на кое-что способна, когда дело касалось общения с людьми, даром что шафитка. А Манижа как раз ясно дала понять, в чем, по ее мнению, заключается главная слабость дочери. «С этим Нари справится». Она судорожно вздохнула. «Ты обещаешь, что оставишь принцев живых?» Прошептала она, держа кольцо дрожащими пальцами. «И никто никогда не узнает, что я шофитка». «Клянусь честью нашей семьи». «Клянусь». Нари закусила губу. «Даже Дара?» Лицом они же слегка смягчилась. Она смотрела на дочь с грустью и облегчением. «Я сделаю все, что в моих силах, дитя. У меня нет желания причинять тебе боль. Никому из вас!» Растроганно добавила она с самым искренним видом. «Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем видеть вас вместе». Нари пропустила эти слова мимо ушей. «Этого никогда не случится». «Тогда забирай», — сказала она, бросая кольцо к ногам матери. Мани же сдержала слово. Как только кольцо упало на землю, ханжар отпал от горла Али. Тот принялся жадно хватать ртом воздух. Нари подскочила к нему. «Зачем ты это сделала?» – прохрепел он. «Потому что она собиралась убить тебя». Манижа наклонилась за кольцом, а Нари быстро шагнула к Али, словно собираясь обнять, и, воспользовавшись моментом, засунула оружие обратно ему за пояс. «Ты уверен, что проклятие с озера снято?» – прошептала она ему на ухо. Али напрягся в ее руках. «Я... да...» Она поставила его на ноги, продолжая держать за руку. «Тогда прости меня, друг мой...» Мани же выпрямилась, держа кольцо в руке. Она нахмурилась, изучая изумруд. «Это кольцо с печатью?» «Конечно!» — легко ответила Нари, вынимая из кармана второе кольцо — кольцо Сулеймана. «Разве же можно лгать родной матери?» Она надела кольцо... На палец Али. Он попытался вырваться, но Нари оказалась быстрее. Сердце ее дрогнуло от сожаления, и в тот момент, когда Манижа подняла глаза, она почувствовала, как древнее украшение исчезает под ее пальцами. Мать смотрела на дочь, потрясенной таким предательством. Ах, так у Манижи все-таки были чувства. Но Нари не стала ждать ответа. Она схватила Али за руку и спрыгнула со стены. Она услышала, как манижа выкрикнула ее имя, но было слишком поздно. Они летели вниз, и холодный ночной воздух обжигал ей лицо. Темная вода казалась намного дальше, чем помнилась. Нари попыталась собраться с мыслями, слишком хорошо понимая, что впереди ждет боль и сломанные, пусть и ненадолго, кости. И действительно, она с разлету ударилась о ледяную воду, и ей показалось, словно тысячи острых ножей разом вонзились в нее, Погрузившись под воду, она замахала руками, отбиваясь от хватки Али. Она вздрогнула от боли, от шока, когда воспоминания, подброшенные Манижей, на мгновение вернулась. Запах горящего папируса, крики ребенка, пара теплых карих глаз, а потом... Мутная вода сомкнулась у нее над головой. Нари так и не вынырнула на поверхность. Темнота закружилась вокруг нее, обволакивая запахом ила исковывая сковывая судорогой. Послышался тихий шелест магии, и все погрузилось во тьму.